В больнице, облаченный в белый халат оперуполномоченный, поднялся на второй этаж, где в отдельной палате лежал вчерашний стрелок. При свете дня без шикарного костюма и пальто вид у Громова был совсем несчастный. Красные маленькие глазки, редкая щетина, расцарапанные во время падения скулы. Жиденькие волосы висели прядями, не скрывая теперь большую лысину во всю голову. Мелкие, напоминающие крысиную мордочку черты лица, были искривлены в недовольной гримасе. На вежливое приветствие оперативника он ответил нервным дерганием головы и сразу нетерпеливо принялся расспрашивать. «Ну что, зацепки есть? Нашли эту тварь?» «Будут после того, как расскажете всю историю с самого начала. Я так понимаю, вы, скорее всего, знаете, кто украл у вас деньги». «Скорее всего?» — иронично фыркнул чиновник. «Да я точно знаю, кто украл эти деньги». Эта тварь-продажная девка, которая обманула меня, притворилась невинной овечкой, а сама поила меня какой-то гадостью. Я чуть не умер в этой жуткой больнице, только сейчас убрали капельницу. Денег нет, и не только моих. Часть этих денег для закупки оборудования в детский дом, где господин Вершинин является главным спонсором. В конце недели будет торжественное вручение подарков сиротам. Приедут журналисты, разразится жуткий скандал. И все из-за этой дряни». Гуров подождал, пока мужчина успокоится. Опытный опер точно знал, что после волны гнева начинается новая стадия. Мольбы, просьбы о помощи и раскаянии. Чем дольше многозначительно молчишь, тем больше нервничает человек и теряет осторожность, рассказывая факты, которые старался утаить. Так произошло и сейчас. Под внимательным взглядом Гурова мужчина заметался по больничной кровати, «Да-да, конечно, я сам идиот. Повелся на всю эту невинность и простоту. Она ведь совсем не похожа на всех этих девиц, что шляются по барам и норовят на халяву упиться в хлам. Студентка медицинского, неиспорченная, натуральная красотка без тонной косметики. И это в 20 лет, когда у девушек уже брак и развод за спиной, а прицепом идут дети. Я ведь солидный человек, нужна жена для дальнейшей карьеры, только не абы какая, а представительная». «Чтобы не стыдно было привести на мероприятие, чтобы рот могла открыть вовремя, вовремя закрыть. Я давно такую искал, и когда встретился с Алиной, то сразу понял, что она подходит по всем параметрам. Внешность эффектная, если отдать в руки стилистов и косметологов. Молодая, можно воспитать ее под себя как надо. Скромная, не будет тянуть деньги на свои хотелки». Лев по-прежнему молчал, про себя удивляясь такому прагматичному подходу к выбору жены. На Марии он женился по огромной любви, даже не думая о ее профессии актрисы и связанном с этим напряженным образом жизни, когда спектакли идут вечером, выходные и праздники. Его долгий взгляд Громов истолковал по-своему. «Да-да, я помощник депутата, и женщины, конечно, обращают внимание, только от этого еще сложнее, они все продажные, меркантильные, видят во мне лишь кошелек и связи с важными людьми». Так тяжело встретить чистую, умную, красивую девушку, чтобы была не деревенской дурочкой, а приличная, из хорошей семьи, с достойным образованием, здоровая. Будто про собаку говорит, с родословной и паспортом, внутренне скривился Лев Иванович. Ему надоело выслушивать рассуждения Громова об идеальной жене помощника депутата. Так, это понятно. Лучше расскажите, как и где познакомились с этой девушкой, которая, по вашему мнению, вас обокрала. И что произошло прошлой ночью, до того момента, как вы оказались с пистолетом в управлении уголовного розыска? Не забывайте про подробности, имена, время, даты, это все очень важно. Ну как познакомились? В приложении, где все знакомятся. Мне понравилась ее страничка. Я написал, пригласил попить кофе. Это было в понедельник, всю неделю общались мило, она мне рассказала про семью. Я встретил ее пару раз после учебы и подвез до дома. Ее зовут Алина Прохорова, из профессорской семьи. Студентка последнего курса меда, живет в центре в элитном районе. Я же говорю, образованная, воспитанная. Платила даже сама за себя везде. Не тянула из меня подарков или цветов, как они все обычно делают. Документы вы ее видели какие-нибудь? Да, студенческий. Я вытащил из сумочки и сфотографировал, когда она выходила в дамскую комнату. Попросил из службы безопасности одного товарища нашего проверить девочку. Тот подтвердил, что все так и есть. Адрес учебы, родители, не состоит на учете у психиатра и нарколога, нет проблем с законом. Я же запланировал на ней жениться, поэтому должен был убедиться, что девушка без двойного дна. Что произошло в пятницу? Я решил, что пора бы нам поближе стать. Пригласил ее в ресторан «Калейдоскоп». Хорошее местечко в центре. Мы там посидели полчаса, заказали по бокалу вина хорошего, собирались на прогулку по парку. Наметили, что в воскресенье я приду к ней в гости для знакомства с родителями. Дальше помню плохо, все в каком-то тумане. В такси ехали, кажется, помню какой-то бар или кафе, темно было. Алина с вами была? Да, я помню, что она была рядом, но все очень смутно. У меня с собой был портфель с деньгами, не успел положить их в банковскую ячейку. Там было чуть больше миллиона для закупки техники на подарки». Сегодня мне предстояло поехать оплатить заказы в магазине, проконтролировать отправку в детский дом. А другой миллион. У меня на счету, я копил на свадьбу и новую квартиру для нас с женой. Вообще я не трогаю эту карту, которая привязана к счету с накоплениями. Даже не знаю, в какой момент я ее вытащил и как смог потратить эти деньги. При мысли об утерянных деньгах и Игорек совсем сник. Мне юрист сказал, что так как я сам вводил пин-код, то даже если ее поймают, доказать кражу будет сложно. Это правда? Вы сами вводили пин-код? Он был введен при переводе денег. Сначала оплата каких-то мелких заказов по несколько тысяч, а потом сразу все деньги со счета. Все видно по банковским операциям, если бы я помнил. Но не мог же я сойти с ума и перечислить деньги непонятно куда. Я очнулся от холода где-то на улице, от того, что лежу в сугробе. Кинулся к портфелю. Денег нет, а в телефоне одни оповещения о переводе средств. От такого я пришел в ярости кинулся в полицию, в первое же отделение, которое увидел по дороге. Я был не в себе, под наркотиками. Меня накачала она. В моей крови обнаружили опиаты. «Я серьезный человек и никогда не стал бы принимать какие-то вещества или таблетки, тем более, когда у меня такая сумма в портфеле. Я вообще планировал, что по дороге зайду в банкомат и внесу их на свой счет, чтобы не носить наличность. Это слишком опасно. Или откажусь от прогулки и поеду домой на такси». Взволнованный Громов не мог лежать в кровати. Покачиваясь, он вскочил на ноги и заметался по палате. «Я, главное, не понимаю, ну зачем, зачем ей эти деньги, зачем ей эти проблемы? Ведь Алина – приличная девушка, да и в браке со мной она получила бы гораздо больше, вполне законно. Как мне теперь верить женщинам, как искать жену? Ведь это позорное пятно, какая-то сопля может пустить мою карьеру под откос, а я трудился над этим столько лет. Боже, за что мне это?» Лев Иванович даже посочувствовал ошалевшему от свалившейся беды чиновнику. Ведь и правда, даже если найдет девчонку, а это в принципе не нетрудно, ведь есть все данные вплоть до адреса, то доказать, что это она украла деньги, будет сложно. Свидетелей нет, наркотическое опьянение, добровольно или нет, это тоже только со слов Громова. При снятии денег был введен пин-код, который знал только владелец счета. Все складывается против ограбленного мужчины. Вернее, он выглядит вовсе не ограбленным, а просто растратчиком, что в пьяном кураже спустил и свои, и чужие средства. Чтобы понять всю схему до конца, необходимо отследить путь денег через банковские онлайн-операции, а еще срочно найти девушку и побеседовать, выяснив ее картину вчерашнего дня. «Из банка возьмите выписку со всеми операциями по всем картам», — попросил он Громова. Тот засуетился, кинулся к новенькому телефону. «Я уже заблокировал все карты, написал в банк о мошенничестве, попросил остановить перевод денег. Но это уже невозможно. Все средства ушли на счет какого-то мужика из Саранска. Я даже не знаю, кто это. Наши безопасники постарались все отследить, но толку ноль. Это какой-то бомж, его документом воспользовались, чтобы открыть счет в банке, и не более. А дальше деньги переводят на неименные счета за рубеж». Распечатку дать не могу. Давайте перешлю на электронную почту все выписки по банковским операциям. Мне скрывать нечего. пересылать Гуров продиктовал свой номер. И фотографию студенческого билета Прохоровой, все ее данные, которые вы узнали за неделю знакомства. Телефон, адрес, что там еще было. Игорь лихорадочно застучал по кнопкам телефона, отправляя документы и фотографии. Он бросил косой взгляд на оперативника. Вы ведь не записывали наш разговор? Юрист предупредил меня, чтобы никаких пока показаний под подпись, никаких протоколов, иначе сам могу оказаться обвиняемым в растрате служебных средств. Нет, сейчас собираю информацию по горячим следам. Как только станет понятно, когда и как пропали деньги, то с генералом Орловым будем решать, как оформлять это дело». «Да как пропали?» — взвизгнул в ярости Громов. «Это же понятно! Это тварих у меня украла Кто еще?» Она была рядом вчера, она подсыпала мне наркотики, она выкрала карту и деньги из портфеля и сбежала. Срочно найдите ее, поезжайте к ней домой. Пускай родители объяснят, где их чертова доченька, эта проклятая мерзкая сука». «Спасибо за совет». Гуров не удержался от укола в ответ. «Я сам решу, как вести розыскные мероприятия». Не прощаясь, он вышел из палаты, чувствуя, как в спину впивается яростный взгляд помощника депутата. На улице Опер прыгнул в подошедший автобус, который шел в нужную сторону. Хоть он ответил иронии на предложение Громова, но и сам понимал, что деньги уже исчезли со счета в банке. Единственная возможность узнать их судьбу – разыскать девушку, с которой провел вчера вечер Игорь. Пока автобус вез его по улицам Москвы, он с интересом принялся рассматривать фотографию Алины Прохоровой в студенческом билете. Даже несмотря на черно-белое фото, сразу бросалось в глаза, что девушка почти не накрашена. Никаких теней, и помады, естественный макияж. Только если... Лев увеличил фото и присмотрелся к пушистым ресницам. Он однажды восхитился естественной красотой модели на рекламном стенде и получил тогда от Марии целую лекцию по нюд-мейкапу когда девушка после нескольких часов перед зеркалом и кучи слоев тональных кремов, блеска, румян, пудры, губной помады выглядела так, будто просто только что проснулась и умылась, а сияющая ровная кожа, пухлые губы и игривый изгиб ресниц даны ей от природы. Поэтому сейчас он, внимательно присмотревшись, понял, что пушистые ресницы и невинные пухлые губы у девушки всего лишь результат искусного использования косметики – При этом еще густые светлые пряди и челка закрывали лоб и щеки, так что овал лица почти невозможно было рассмотреть. Прожив с актрисой много лет и побывав на почти всех ее спектаклях, Гуров знал, как сильно может с помощью макияжа изменить свою внешность женщина. Мария играла в театре невинную Джульетту, зрелую мадам Помпадур, уродливую волшебницу Бастинду, величественную царицу Екатерину Великую. Она каждый раз выглядела так по-разному, что Лев и сам из зрительного зала не всегда узнавал любимую жену в новом образе. При мысли о гриме и женщинах, что так ловко меняют внешность, он сразу вспомнил Алису Банину. Тоже такую бесхитростную и милую на первый взгляд, но при этом с тайной внутри и большим количеством лжи снаружи. Почему она рассказывает всем окружающим разные версии о своих визитершах? Этим он займется потом, когда побеседует с Прохоровой и найдет татуированного прохожего из метро, чем еще заниматься одинокому сыщику уголовного розыска в отсутствии жены. Ну не по ресторанам же девиц водить. Ничем хорошим это не заканчивается, как показала история Громова.